Белый ковер Врачи засуетились вокруг Анатолия. И Вера отошла в угол и уселась прямо на пол на белый пушистый ковер, чтобы не мешать, чтобы не быть под ногами, хотя больше всего на свете и хотела сейчас сидеть рядом с Толей, держать его леденеющую руку, передавая ему, как при переливании крови, свою энергию. Она сидела в углу, подобрав под себя ноги, ни о чем не думая, ничего не понимая, ничего не слыша. В голове стояла одуряющая пустота, словно ее черепная коробка была комнатой, из которой съехали жильцы, оставив ободранные обои и незакрывающиеся двери. И теперь там, где раньше была жизнь, Только гулко прогуливается ветер. Этот ветер выдал последнее тепло, когда она услышала слова «остановка сердца». Внутри все смерзлось, превратилось в острую ледышку, которая больно колола виски. Так больно, что зрение веры расфокусировалось и она никак не могла уловить, что происходит в комнате, что делают белые халаты, сгрудившиеся над Толей, что означают слова «кардиограф» и «дефибриллятор», что может означать словосочетание «клиническая смерть». Только спустя некоторое неизвестно какое время ее сознание зафиксировало движение, Белые халаты разогнулись, а Толя остался лежать и не шевелился, и глаз не открывал. — Толя, — позвала Вера, — Толенька, ты спишь? Люди в белом странно посмотрели на нее, очень странно. Вера медленно выбралась из своего угла, нетвердыми шагами приблизилась к кровати, на которой неподвижно лежал Анатолий, и взяла его холодную руку. — Ты слышишь меня, Толя? — настаивала Вера, потряхивая эту тяжелую безответную руку, словно капризный ребенок, старающийся обратить на себя внимание матери, занятой взрослым разговором. — Слушай, у нас будет малыш. — Я думаю, девочка. — Ты хочешь девочку? — А может и мальчик. — Еще рано, чтобы сказать точно. Она устроилась на кровати рядом с неподвижным то толиным телом и положила его руку к себе на живот, поглаживая. Один из врачей взял ее за плечо. — Вы жена? Вера кивнула. — Конечно, жена. Кто же еще? — Дело в том... — начал врач и запнулся. — Дело в том, что... — Приложила Вера палец к губам. — Вы его разбудите. Врач немного растерялся и отступил на шаг, раздумывая. Вера вдруг поднялась. Аккуратно пристроив руку Анатолия на кровати и, ни на кого не глядя, прошла к окну и распахнула его. В комнату ворвался морозный зимний воздух. «Свежий воздух», — задумчиво произнесла Вера. «Ему нужен свежий воздух. Нам всем нужен свежий воздух». С этими словами она забралась на подоконник и, выпрямившись, сделала шаг В морозную тьму, разделявшую окно на седьмом этаже, и снег под ним. Она еще успела подумать, юбка за что-то зацепилась, порвется, дыра будет, нехорошо с дыркой на юбке. Тот, который успел ухватить ее за юбку, вряд ли сумел бы удержать Веру за крайне ненадежной ткани, если бы двое других мгновенно не среагировали и не бросились бы на помощь. В три пары рук они втащили Веру в комнату и уложили на полу. На белом ковре. «Е-мое!» Сказал врач, мужчина лет сорока семи, закрывая дрожащими руками окно, и голос его сорвался. Он склонился над Верой. Обморок. Может, на шатырь? Предложил другой. не Сейчас придет в себя. Полез за сигаретами, вышел в кухню, открыл форточку, чиркнул спичкой, закурил. Затянулся слишком сильно и закашлялся, выпуская сизый дым. Все было, — глухо донеслось с кухни. С того света сколько раз вытаскивал, а вот из окна еще не доводилось. — Да, блин, история, — ответил ему другой, молодой, и достал из кармана фляжку со спиртом. «Вовремя ты ее отловил, ведь, А то бы так и сигануло в окно, идиотка!» Он отхлебнул спирта и вытер рот рукавом. «Знаете что, мужики?» — сказал пожилой фельдшер, бессильно опускаясь на подлокотник кресла. «Я вот что вам скажу. Первый раз вижу, чтобы жена так мужа любила, чтобы из-за его смерти в окно». И он покачал головой, то ли уважая, то ли осуждая, то ли завидуя чужой любви. — Вить, будешь? — протянул молодой флягу со спиртом старшему коллеге, вернувшемуся в комнату. Виктор молча глотнул и снова склонился над верой. — Ну все, очнулось. — Сложите пока аппаратуру, — распорядился он. Вера действительно зашевелилась, глубоко вздохнула, закинула руки за голову, открыла глаза и вдруг резко приподнялась на локте, обводя непонимающим взглядом комнату. — Я не... не умерла? Разве? — Ты зачем в окно прыгала? — строго спросил ее Виктор, словно нашкодившую девчонку. «Что за дела?» Вера легла обратно на ковер и вытянула руки вдоль тела. «Я не хочу жить», — сказала она, глядя в потолок. «Мою душу уничтожили. Тело тоже». «Ты мне это брось», — еще строже произнес Виктор. «Надо ж такое придумать. Жить она не хочет». Кто ты такая, чтобы решать? Бог дал, Бог взял. Вы ведь не верите в бога. Зачем говорить? слабо произнесла Вера. А ты откуда знаешь? рассердился Виктор. Это он нарочно рассердился, старался втянуть женщину в разговор, надеясь, что несостоявшийся суицид был вызван шоком, а придя в себя, Она сама испугается своего жеста. «Знаю», — равнодушно ответила Вера. «Ну и что, что не верю?» — не стал спорить Виктор. «Все равно это справедливо, как философии, Никто не имеет права отнимать у человека жизнь, даже у самого себя». «А как ты все же догадалась?» «Я чувствую». Вера прикрыла глаза. «Толя... умер. Его нельзя спасти». Виктор не ответил. Вера перевернулась на живот и уткнулась лицом в пол, в белый ковер. Виктор дотронулся до ее плеча. Вера не шелохнулась. «Слушай». Он присел на пол подле ее. «Я понимаю, ты мужа, видно, очень любила, правда?» И, не дождавшись ответа, продолжил. «Только пойми, горе, даже очень большое, оно все равно не стоит смерти. Это только в первый момент так кажется, что жить больше не хочешь. Поверь мне, я самоубийц повидал». Они все умоляли, спасите, доктор, все без исключения, понимаешь ты? Думали, что не хотят жить, а оказалось, хотят. Только вот не всех спасти можно было. Это страшно, девушка. Тебя как зовут? Вера. Еле слышно, проползло сквозь густой ворс ковра. Это страшно, Вера. Не делай глупостей. Очень тебя прошу. Ты молодая, красивая женщина. Ты еще будешь счастлива. Я понимаю, сейчас ты в это не веришь и даже не хочешь быть счастливой без него, без человека, которого ты любила. Но ты должна жить. Ты не вправе лишать себя этого дара. А будешь жить, будешь и счастлива. Слышишь, Вера, ты... Ты мне пообещай, что больше глупостей не будешь делать. А? Он погладил ее по плечу. Плечи дрожали. Поплачь. Поплачь. Это самое лучшее в такой ситуации. Худо, когда слез... Нет. Вера приподнялась на локти и посмотрела на врача. На ее лице не было никаких следов слез. Более того, оно было спокойно и почти безмятежно. Обещаю, — внятно произнесла она. Больше глупостей не буду делать. Виктор вгляделся в ее лицо, в эту... Странную и очень подозрительную безмятежность. Знаешь что, милая, давай-ка мы тебя в больницу отвезем. Тебе нельзя оставаться одной. Я никуда не поеду. Полежишь пару дней, отойдешь от шока. Нет. У тебя шок, понимаешь? Мало ли, вдруг плохо станет. — Не станет. — Я в полном порядке. Виктор недоверчиво молчал. — Все в порядке, уверяю вас. Не стоит воспринимать это всерьез. — Это так. — Нервы. — Шок, как вы говорите. Но он уже прошел. Больше не буду. И Вера снова спрятала лицо ворся ковра, занавесившись волосами. Виктор с сомнением покачал головой. Он ей не верил. — Послушай, денечка два полежишь и домой пойдешь. За тобой там последят, нервишки в порядок приведут, психологическую поддержку окажут. Я сама психолог, в поддержке не нуждаюсь. Виктор снова пустился в уговор ехать в больницу, но получил такой же решительный отказ. «Ладно, я тогда тебе укол успокоительный сделаю». Виктор надеялся, что под действием укола женщина окажется сговорчивее. «Не спорь». Вера не спорила. Казалось, она была готова на что угодно, лишь бы ее поскорее оставили одну – Фельдшер оголил Верину руку, протер кожу спиртом, аккуратно ввел иглу, выдернул и прижал ватку к месту укола. — Пойдем в другую комнату, а? — предложил Виктор. — Ты там на диване сможешь полежать. негоже на ковре-то. — Меня изнасиловали. Вдруг выдохнулась и утонула в пушистом белом ворсе. Утоли на глазах. Виктор еще не успел толком осознать, услышанное, как Вера вдруг застонала. Спина ее выгнулась, пальцы вцепились в ворс ковра, колени заерзали. Врачи захлопотали вокруг нее, не понимая, в чем дело. «Перенесем ее на диван». — распорядился Виктор. — Помогите мне. Он приподнял Веру. Фельдшер подхватил ее ноги, и только тогда они увидели, как на белом ковре, там, где только что находилось ее тело, расцвело алым цветом кровавое пятно. — Срочно в гинекологию! — произнес Виктор. — Кажется, не будет у нее... Ни девочки, ни мальчика.